Великая Аравийская плотина Трудно поверить, но две тысячи лет назад Южная Аравия вовсе не напоминала пустыню. Тайну ее чудесного преображения, свершившегося в глубокой древности, теперь раскрывают археологи. Проводимые здесь раскопки — помогают понять и подоплеку той катастрофы, после которой все вокруг пришло в запустение. Начиналась же эта история около шести тысяч лет назад, когда из-за изменений климата обширная саванна, покрывавшая Аравию, превратилась в пустыню. Лишь два раза в год, когда начинался сезон муссонов, с окрестных гор обрушивались потоки дождевой воды. Крестьяне пытались удерживать эту воду, возводя вдоль полей ограждения из базальтовых глыб. Со временем в этой части Аравии создаются уникальные системы сбережения и распределения воды. Уже в III тысячелетии до нашей эры в районе Мариба, будущей столицы Сабы, сооружаются оросительные каналы. Однако потомкам этих крестьян пришлось столкнуться с неожиданной проблемой: Каждый год на полях откладывался слой питательных отложений высотой около сантиметра. Это улучшало плодородие почвы, но через 1000 лет поля лежали уже на 10 метров выше, чем прежде. Местным жителям снова и снова приходилось перестраивать оросительные сооружения. Они стали возводить плотины на речушках, сбегавших с гор и отводить от них каналы, чтобы вода всё-таки поступала на поля. Судя по высоте оставленных отложений, 33 м. Эта строительная деятельность началась около 1300 года до нашей эры. Наконец, в VI веке до нашей эры жители Мариба прямо у подножия горы полностью перегородили реку Вади-Дана. Возведят земляной вал длиной 680 м и высотой 20 м. До нашего времени он не сохранился. Два монументальных шлюзовых сооружения, расположенные с северной и южной стороны вала, дополняли эту плотину. Её конструкция поражает своей уникальностью и совершенством. Она была удивительно точно вписана в окружающий пейзаж. Недаром археологи говорят о симбиозе человека и природы Память об этой платине, окружённой цветущими садами, сохранил даже Каран У сабы в их жилище было знамение: два сада справа и слева. Питайтесь уделом вашего Господа и благодарите его. Страна благая и Господь милосерд Лишь после постройки этой гигантской плотины жителям Мариба наконец удалось взять под свой контроль бурные наводнения, которые напоминали скорее потоп и повторялись каждые полгода. В свою очередь, уровень воды в образовавшемся водохранилище был настолько высок, что живительную влагу можно было отводить на окрестные поля, лежавшие теперь заметно выше уровня реки. К слову, шлюзовые конструкции, служившие для отвода воды, частично сохранились. Длина одного из шлюзов составляет 145 м, ширина 50, а высота 13 м. Правители царства Саба, его столицы, начиная с VIII века до нашей эры, был Мариб, постоянно заботились о том, чтобы плотина не пришла в негодность. Благодаря ей жители Мариба не испытывали теперь недостатка в воде, а поля, окружавшие город, приносили один урожай за другим. Сам город, обнесённый стеной, достигавшей 4 километров в длину, со временем стал важнейшим политическим и культурным центром Южной Аравии. Располагавшийся примерно в 100 километрах к востоку от современной столицы Йемена Саны, Мариб Лежал посреди громадного оазиса, который протянулся на 21 км в длину и 8 км в ширину. Короче, общая площадь орошаемых земель была не так велика и составляла примерно 9600 гектаров. Однако собранного здесь урожая пшеницы, проса, ячменя, фиников и винограда хватило бы на то, чтобы прокормить не менее 50.000 человек. живших в Марибе. Этот оазис был настоящим райским островом, затерянным среди пустыни. У людей было в достатке пищи, которую давала земля. Богатство же им приносил контроль над пролегавшими через оазис караванными путями. Поначалу цари Сабы держали в своих руках торговлю солью, а позднее пряностями и благовониями, которые доставляли с берегов Красного моря. к берегам Средиземного. Для археологов Саба одна из самых таинственных стран древности. Её открытие только начинается. Сохранившиеся здесь на территории Йемена надписи относятся самые ранние к XI веку до нашей эры. Однако при раскопках археологи находят материальные памятники, датируемые V-IV тысячелетиями до нашей эры. Историческое самосознание побуждает жителей Йемена и теперь ещё переноситься в далёкое прошлое, вспоминать достижения своих предков, населявших Аравию в древности, и прежде всего великую плотину Мариба, хотя она, одна из многих плотин, некогда возведённых здесь. Как писал российский историк Петровский, древние йеменцы создали по всей стране системы плотин, которые распределяли несущийся поток сель по как можно большим земельным площадям. Однако плотина Мариба самая сложная и важная постройка подобного рода за всю историю страны. Она стала крупнейшим техническим сооружением древности и поистине считается чудом архитектуры Аравии. Недаром она упоминается даже в Коране. Плотину несколько раз прорывало Как отмечает Петровский, сохранились каменные стелы, в надписях на которых йеменские цари V-VI веков нашей эры описывали, каких усилий им стоило восстановить плотину. Помимо подобных катастрофических событий, требовавших огромных трудов, жителям Мариба приходилось заниматься и регулярным ремонтом плотины. Археологи установили, что шлюзовые постройки несколько раз полностью сносили, а затем возводили заново. Но восстановление плотины было возможно, пока в Сабе сохранялась мощная центральная власть, ведь такая работа была немыслима без хорошей организации. Однако из-за политических усобиц, которые вспыхивали между еменскими правителями в первые века нашей эры, плотина постепенно пришла в негодность. В надписях отмечены случаи ее прорыва в 450-м и 542-м или 548-м, годах нашей эры. Так сохранилась надпись, датируемая самой поздней 548 годом. Её оставил эфиопский правитель Абраха, воцарившийся тогда в Йемене. В ней говорится о том, что рабочим, занятым на восстановление плотины, потребовалось для пропитания 200.000 овец и коз, 50.000 мешков муки и 26.000 ящиков фиников. По оценке историков В этих работах приняли участие около 20.000 человек. Недавнее исследование показало, что последний прорыв Марийской плотины произошёл около 572 или 600 -го года. В воспоминаниях об этом событии сохранил Каран. Послали мы на них разлив плотины. И заменили им их сады двумя садами, обладающими плодами горькими, тамариском и немногими лотосами. Этим воздали им за то, что они не веровали. Разве мы воздаём кому-нибудь, кроме неверных? Так погибла эта великая плотина, благодаря которой Мариб процветал почти тысячу лет. Что погубило её? Мощные землетрясения, извержение отдалённого африканского вулкана или небрежность людей? Историки склоняются к последнему. Как бы то ни было, цветущая местность превратилась в пустыню. Мариб был заброшен своими жителями. Его руины первым из европейцев обнаружил в 1843 году француз Жозеф Орно. Однако приступить к раскопкам долго не удавалось из-за враждебного отношения местных племен. Первые археологические работы начались в 52-м году прошлого века под руководством Уэндала Филлипса, но вскоре были прерваны. Лишь в 75-м году развалины древней столицы Йемена стали снова доступны для ученых и туристов. После чего здесь и возобновились раскопки.